АБРАХАМ МЕРИТ СЕМЬ СЛЕДОВ НА ПУТИ К САТАНЕ Исследователь и авантюрист Джеймс Кирхем, кстати, прямой литературный предшественник Индианы Джонса, оказывается в сетях таинственного заговора. Он становится пленником странного человека, который, кажется, обладает практически неограниченным богатством и беспредельной властью. Этот человек называет себя Сатана. Он – гений, чей интеллект сравним с интеллектом величайших ученых. Сатана предлагает Кирхему сыграть с ним в игру ставкой Кирхема, в которой, в зависимости от исхода, будет его жизнь или свобода. А ставкой Сатаны – место для Кирхема, рядом с ним, тайным правителем мира.